Эхо, бессонная нимфа, скиталась по берегу Пенея. Феб, увидев ее, страстью к ней воспылал. Нимфа плод понесла восторгов влюбленного бога. Меж говорливых наят, мучясь, она родила милую дочь. Ее прияла сама мне музина. Резвая дева росла в хоре богинь Аунит, матери чуткой подобно, послушна памяти строгой, музом мила. На земле риф м о й з о в е т с я она.